Так что Делагарди, мысляв обогатиться несметными богатствами новогородцкими, должен был требовать денег от короля, ибо войско его нетерпеливо хотело жалованья, волновалось, бунтовало, и целые дружины с распущенными знаменами бежали в Финляндию. К счастью у шведов новогородцы оставались зрителями их мятежа и дали генералу Делагарди время усмирить его, верно исполняя договор, утвержденный и присягой у всех дворян. всех людей ратных, которые ушли с Бутурлиным, но возвратились из Бронницы. Сам же Бутурлин, если не изменник, то безумец, жив несколько дней в Бронницах, чтобы дождаться там своих пожитков из Новогорода, им злодейски ограбленного, спешил в стан московский вместе с дологардеевым чиновником Георгом Бромме известить наших воевод, что шведы, взяв Новгород как неприятели, готовы как друзья стоять за Россию против ляхов.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 осталось, может быть, без христианского погребения и служило пищу врагам, в упрек современникам неблагодарным или малодушным и к жалости потомства. Следствия были ужасны. Не умев защитить мужа силы, достойного стратега и властителя, войско пришло в неописанное смятение. Надежда, доверенность, мужество, устройство исчезли. Злодейство и Зарудский торжествовали. Грабительство и смертоубийство возобновились, не только в селах, но и в стани, где неистовые казаки, расхитив имения Лепунова и других, умертвили многих дворян и детей боярских. Многие воины бежали из полков, думая о жизни более, нежели о чести, и везде распространяли отчаяние. Лучшие, благороднейшие искали смерти в битвах сляхами. Всёе время явился Сапега от Переславля, а Гасевский сделал вылазку. Напали дружно.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 атаманом просоветским и другими, не воинами, а разбойниками и губителями. И что была тогда Россия? Вся полуденная беззащитную жертвою грабителей Ногайских и Крымских, пепелищем кровавым, пустыню, вся юго-западная, от Десны до Оки, в руках ляхов, которые по убиению Лжедимитрия в Калуге взяли, разорили верные ему города – Орел, Болхов, Белев, Карачев, Олексин и другие. Астрахань, гнездом мелких самозванцев, как бы отделилась от России и думала существовать в виде особенного царства, не слушая с ней думы боярской, не воевать московского стана. Шведы, схватив Новгород, убеждениями и силою присвоивали себе наши северо-западные владения, где господствовало безначале, где явился еще новый, третий или четвертый Лжедимитрий, достойный предшественников, чтобы прибавить новый стыд к стыду россиян современных? и новыми гнусностями обременить историю, и где еще держался Лисовский со своими злодейскими шайками. Высланный, наконец, жителями из Обскова и не впущенный в крепкий Иваньгород, он взял вороночь, красный, завулочи, нападал на малочисленные отряды шведов, грабил где и кого мог. Тихвин, Ладога сдались и генералу де Лагарде на условиях новогородских. Орешек не сдавался.